В апартаментах нас поджидал обед. Фрукты и ломтики мясного рулета на серебряных блюдах под хрустальными колпаками. Отлично! Флойд вмиг расправился с куском рулета. Баракозлятина, наверное, — Стинга вдруг помрачнел. Пища есть пища, откуда она мне до лампочки? Флойд потянулся за новым ломтем, и тут появился наш золотистый опекун. «Одно удовольствие — смотреть, как музыкальные крысы наслаждаются жизнью. Когда откушаете, я попрошу крысу Джима пройти со мной». «Кому это он понадобился?» — подозрительно осведомился я, что не так-то просто сделать ртом набитым сладкой мякотью. «Всему свое время!» — он дотронулся до носа указательным пальцем, подмигнул и закатил глаза. «Я этот жест растолковал так. Не торопись, сам скоро узнаешь». Выбирать не приходилось. Я вытерпаю пальцы влажную скатерть, и в которой уже раз двинулся за золотистым. У дверей веритории, где вчера крутили непонятный голофильм, меня поджидал сам железный Джон. «Пойдем со мною, Джим», — произнес он гулким, как далекая канонада голосом. «Сегодня ты воспримешь и постигнешь откровение». «А как же мои потом, Джим», — Потом. Он бережно, но цепко взял меня за плечо. Не оставалось ничего другого, как идти с ним. Ты мудр не по годам. Ум старца в юной голове, а значит, извлечешь наибольшую пользу, открыв для себя тайну, в которой нет ничего таинственного. Идем. Он усадил меня в кресло, но сам не сел. Однако я ощущал его присутствие. Он притаился где-то близко во мраке, возник и тут же рассеялся светящийся туман, и я снова оказался на берегу водоема. В лесу окрест темного пруда царило безмолвие. Когда на воде и ставил последний круг, юноша повернулся и ушел, не оглядываясь, шагал среди деревьев по палой листве, пока не добрался до опушки и не увидел перед собою короля. «Я должен сделать кое-что», — сказал он властелину и больше не проронил ни слова. От короля не укрылось, что молодой человек вернулся цел и невредим, но без собаки, и вместо того, чтобы засыпать юношу вопросами, изводившими разум, король последовал за ним к замку. За крепостными воротами, во внутреннем дворе, юноша огляделся и заметил большое кожаное ведро. «Вот что мне нужно», — произнес он. «Бери», — король сопроводил разрешение взмахом руки, — «и помни, что я помог тебе. За это когда-нибудь ты скажешь, что нашел в лесу». Молодой человек повернулся и снова, теперь уже в одиночестве, Проделал весь путь к темному пруду. Там он окунул ведро в воду и опорожнил его над ближайшей ямой. И еще раз. И еще. Он трудился без отдыха, он упорно осушал пруд. Солнце не заходило, свет не мерк, юноша все работал и работал. Спустя очень долгое время почти вся вода была вычерпана, и в грязи на дне пруда появилось нечто большое. Юноша орудовал ведром, пока не увидел высокого мужчину, покрытого с головы до ног точно ржавчиной рыжим волосом. Рыжий открыл глаза и посмотрел на юношу. Тот поманил его пальцем. Рыжий поднялся на ноги, неуклюже отряхнулся, выбрался из пруда и пошел следом за юношей через заросли. И вот они в замке. Все стражники и челядь разбежались в панике, и только король стоял перед ними. «Это железный Джон», — сказал юноша. «Надо посадить его в железную клетку и держать здесь, во дворе замка. Если вы запрете клетку, а ключ отдадите королеве, можно будет ходить по лесу без опаски». Сцену заволокло туманом. Конец. На плече Джима лежала тяжелая рука, бросшая рыжей шерстью, но это его не беспокоило. «Теперь ты понимаешь?» С небывалой теплотой в голосе сказал Железный Джон. «Теперь ты можешь освободить Железного Джона. Давай, Джим, давай!» Я хотел сказать, что понял далеко не все, точнее, ни черта не понял. Кое-что почувствовал, но что именно, не взялся бы выразить словами, но я промолчал, поскольку ощутил, как в глазах выступили слезы ни с того ни с сего. Но стыдиться тут нечего, это я понимал. Железный Джон улыбнулся и громадным пальцем стер слезинки с моих щек.